Вышед на улицу а как и акакевич был как во сне это кого-то дело это к говорил он сам себе я право, и не думал чтобы оно вышло того а потом после некоторого молчания прибавил так вот как наконец вот что вышло а я право совсем и не предполагать не мог чтобы оно было так За сим последовало опять долгое молчание, после которого он произнес. «Так этак-то! Вот какое уж точно никак неожиданное того! Этого бы никак! это Этакое-то обстоятельство!» Сказавший это, он вместо того, чтобы идти домой, пошел совершенно в противную сторону, сам того не подозревая. Дорогу задел его всем нечистым своим боком трубочист и вычернил все плечо ему. Целая шапка извести высыпалась на него с верхушки строившегося дома. Он ничего этого не заметил. И потом уже, когда натолкнулся на Будушника, который, поставив около себя свою алибарду, натряхивал из рожка на мозолистый кулак табаку, тогда только немного очнулся, и то потому что Будушник сказал... «Чего лезешь в самое рыло? Разве нет тебе трохтуара?» Это заставило его оглянуться и поворотить домой. Здесь только он начал собирать мысли, увидел в ясном и настоящем виде своё положение, стал разговаривать с собой уже не отрывисто, но рассудительно и откровенно, как с благоразумным приятелем, с которым можно поговорить о деле самым сердечным и близком. Но нет... — сказал Акакий Теперь с Петровичем нельзя толковать. Он теперь того. Жена, видно, как-нибудь поколотила его. А вот я лучше приду к нему в воскресный день утром. Он после канунишней субботы будет косить глазом, и, заспавшись, так ему нужно будет опохмелиться, а жена денег не даст, а в это время я ему гривенечек и того в руку. Он и будет сговорчивее» и шинель тогда и того. Так рассудил сам с собою Акакий Акакевич, ободрил себя и дождался первого воскресенья. И увидев издали, что жена Петровича куда-то выходила из дому, он прямо к нему. Петрович точно после субботы сильно косил глазом, голову держал к полу и был совсем заспавшись. Но при всем том, Как только узнал, в чём дело, точно как будто его чёрт толкнул. "Нельзя", сказал. "Извольте заказать новую". А как Акакиевич тут-то и всунул ему гривенечек. "Благодарствую, судырь, подкреплюсь маленечко за ваше здоровье", сказал Петрович. "А уж обшинели, не извольте беспокоиться. Она ни на какую годность не годится". «Новую шинель уж я вам сошью на славу, уж на этом постоим!» Акаки Акакевич еще было насчет подчинки, но Петрович не дослышал и сказал, «Уж новую я вам сошью беспременно, в этом, извольте, положиться, старание приложим. Может, будет даже так, как пошла мода, воротник будет застегиваться на серебряные лапки под аплике». Тут-то увидела как и Акакевич, что без новой шинели нельзя обойтись, и поник совершенно духом. Как же в самом деле? На что? На какие деньги ее сделать? Конечно, можно бы отчасти положиться на будущее награждение к празднику, но эти деньги давно уже размещены и распределены вперед. Требовалось завести новые панталоны, заплатить сапожнику старый долг за приставку новых головок старым голенищем до да следовало заказать швее три рубахи да штуки две того белья, которое неприлично называть в печатном слоге словом все деньги совершенно должны были разойтися, если бы даже директор был так милостив, что вместо 40 рублей наградных определил бы 45 или 50, то все-таки останется какой-нибудь самый вздор, который в шинельном капитале будет капля в море. Хотя, конечно, он знал, что за Петровичем водилась блажь, заломить вдруг черт знает какую непомерную цену, так что уж бывало, сама жена не могла удержаться, чтоб не вскрикнуть. Что ты с ума сходишь, дурак такой? В другой раз ни за что возьмет работать, а теперь разнесла его нелегкая запросить такую цену, какую и сам не стоит. Хотя, конечно, он знал, что Петрович за 80 рублей возьмется сделать. Однако все же откуда взять эти 80 рублей? Еще половину можно было найти. Половина бы отыскалась. Может быть, даже немножко и больше. Но где взять другую половину? Но прежде читателю должно узнать, где взялась первая половина. Акакий Акакевич имел обыкновение со всякого истрачиваемого рубля откладывать по грошу в небольшой ящичек, запертый на ключ, с прорезанную в крышке дырочкой для бросания туда денег. По истечении всякого полугода он ревизовал накопившуюся медную сумму и заменял ее мелким серебром. Так продолжал он с давних пор, и таким образом в продолжении нескольких лет оказалась накопившаяся сумма более чем на 40 рублей. Итак, Половина была в руках, но где же взять другую половину? Где взять другие 40 рублей? Акаки Акакиевич думал, думал и решил, что нужно будет уменьшить обыкновенные издержки, хотя, по крайней мере, в продолжении одного года. Изгнать употребление чаю по вечерам, не зажигать по вечерам свечи, а если что понадобится делать, идти в комнату к хозяйке и работать при ее свечке. Ходя по улицам, ступать как можно легче и осторожнее по камням и плитам, почти на цыпочках, чтобы таким образом не истереть скоровременно подметок, как можно реже отдавать прачке мыть белье, а чтобы не занашивалось, то всякий раз, приходя домой, скидать его и оставаться в одном только демикатоновом халате, очень давнем и щадимом даже самим временем. Надо бы сказать правду, что сначала ему было несколько трудно привыкать к таким ограничениям, но потом как-то привыклось и пошло на лад. Даже он совершенно приучился голодать по вечерам, но зато он питался духовно, нося в мыслях своих вечную идею будущей шинели. С тех пор как будто самое существование его сделалось как-то полнее, как будто бы он женился, как будто какой-то другой человек присутствовал с ним, как будто он был не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась с ним проходить вместе жизненную дорогу. И подруга эта была никто другая, как та же шинель на толстой вате, на крепкой подкладке без износу. Он сделался как-то живее, даже тверже характером, как человек, который уже определил и поставил себе цель. С лица из поступков его исчезло, само собою сомнение, нерешительность, словом, все колеблющиеся и неопределенные черты. Огонь порою показывался в глазах его, в голове даже мелькали самые дерзкие и отважные мысли «Не положить ли точно куницу на воротник?» Размышления об этом чуть не навели на него рассеянности. Один раз, переписывая бумагу, он чуть было даже не сделал ошибки, так что почти вслух вскрикнул «Ух!» и перекрестился. В продолжении каждого месяца он хоть один раз наведывался к Петровичу, чтобы поговорить о шинели, где лучше купить сукна, какого цвета и в какую цену. И хотя несколько озабоченный, но всегда довольный возвращался домой, помышляя, что, наконец, придет же время, когда все это купится, И когда шинель будет сделана. Дело пошло даже скорее, чем он ожидал. Противу всякого чаяния директор назначил Акакию Акакевичу не сорок или сорок а целых шестьдесят рублей. Уж предчувствовал ли он, что Акакию Акакевичу нужна шинель, или само собой так случилось, но только у него через это очутилось лишних 20 рублей. Это обстоятельство ускорило ход дела еще каких-нибудь два 3 месяца небольшого голодания, и у Акаки акакича набралось точно около 80 рублей. Сердце его, вообще весьма покойное, начало биться. В первый же день он отправился вместе с Петровичем в лавки. Купили сукна очень хорошего. И не мудрено, потому что об этом думали еще за полгода прежде, и редко и месяц не заходили в лавки применяться к ценам. Зато сам Петрович сказал, что лучше сукна и не бывает. На подкладку выбрали коленкору но такого добротного и плотного, который, по словам Петровича, был еще лучше шелку и даже на вид козистей и глинцевитей. Куницы не купили, потому что была точно дорога, а вместо нее выбрали кошку, лучшую, какая только нашлась в лавке кошку, которую издали можно было всегда принять за куницу. Петрович провозился за шинелью всего две недели, потому что много было стеганья, а иначе она была бы готова раньше. За работу Петрович взял 12 рублей. Меньше никак нельзя было. Все было решительно сшито на шелку, двойным мелким швом и по всякому шву Петрович потом проходил собственными зубами, вытесняя ими разные фигуры. Это было, трудно сказать, в который именно день, но, вероятно, в день, самый торжественнейший в жизни Акаки Акакевича, когда Петрович принес, наконец, шинель. Он принес ее поутру, перед самым тем временем, как нужно было идти в департамент. Никогда бы в другое время не пришлась так кстати шинель, потому что начинались уже довольно крепкие морозы и, казалось, грозили еще более усилиться. Петрович явился с шинелью, как следует хорошему портному. В лице его показалось выражение такое значительное, какого Акаки Акакевич никогда еще не видал. Казалось, он чувствовал в полной мере, что сделал немалое дело — и что вдруг показал в себе бездну, разделяющую портных, которые подставляют только подкладки и переправляют, от тех, которые шьют заново. Он вынул шинель из носового платка, в котором ее принес. Платок был только что от прачки. Он уже потом свернул его и положил в карман для употребления. Вынувший шинель, он весьма гордо посмотрел и, держа в обеих руках, набросил весьма ловко на плеча Акакию Акакевичу. Потом потянул и осадил ее сзади рукой к низу. Потом драпировал ею Акакия Акакевича несколько нараспашку. Акакий Акакевич, как человек в летах, хотел попробовать в рукава. Петрович помог надеть и в рукава. Вышло, что и в рукава была хороша. Словом, оказалось, что шинель была совершенно хороша. И как раз в пору. Петрович не упустил при сём случае сказать, что он так только, потому что живёт без вывески на небольшой улице и притом давно знает Акакия Акакевича, потому взял так дёшево, а на Невском проспекте с него бы взяли за одну только работу 75 рублей. Акакий Акакевич об этом не хотел рассуждать с Петровичем, да и боялся всех сильных сумм, какими Петрович любил запускать пыль. Он расплатился с ним, поблагодарил и вышел тут же в новой шинели в департамент. Петрович вышел вслед за ним и, оставаясь на улице, долго еще смотрел издали на шинель. И потом пошел нарочно в сторону, чтобы, обогнувши кривым переулком, забежать вновь на улицу и посмотреть еще раз на свою шинель с другой стороны, то есть прямо в лицо. Между тем, Акакий Акакович шел в самом праздничном расположении всех чувств. Он чувствовал всякий миг, минуты, что на плечах его новая шинель. Несколько раз даже усмехнулся от внутреннего удовольствия. В самом деле две выгоды. Одно то, что тепло, а другое, что хорошо. Дороги он не приметил вовсе и очутился вдруг в департаменте. В швейцарской он скинул шинель, осмотрел ее кругом и поручил в особенный надзор швейцару. Неизвестно, каким образом, в департаменте все вдруг узнали, что у Акаки Акакевича новая шинель и что уже капота более не существует. Все в ту же минуту выбежали в швейцарскую смотреть новую шинель Акаки Акакевича. Начали поздравлять его, приветствовать, так что тот сначала только улыбался а потом сделалось ему даже стыдно. Когда же все, приступив к нему, стали говорить, что нужно вспрыснуть новую шинель и что, по крайней мере, он должен задать им всем вечер, а как Якакич потерялся совершенно, не знал, как ему быть, что такое отвечать и как отговориться, он уже минут через несколько, весь закрасневшись, начал было уверять довольно простодушно, что это совсем не новая шинель, что это так... Что это старая шинель? Наконец один из чиновников, какой-то даже помощник стола начальника, вероятно, для того, чтобы показать, что он ничуть не гордец и знается даже с низшими себя, сказал: "Так и быть. Я вместо Акаки Акакича даю вечер и прошу ко мне сегодня на чай. Я же как нарочно сегодня именинник". Чиновники натурально тут же поздравили помощника стола начальника и приняли с охотой предложение. Акакий Акакевич начал было отговариваться, но все стали говорить, что неучтиво, что просто стыд и срам, и он уж никак не мог отказаться. Впрочем, ему потом сделалось приятно, когда вспомнил, что он будет иметь через то случай пройтись даже и в вечеру в новой шинели. Этот весь день был для Акаки Акакевича точно самый большой торжественный праздник. Он возвратился домой в самом счастливом расположении духа, скинул шинель и повесил ее бережно на стене, налюбовавшись еще раз сукном и подкладкой, и потом нарочно вытащил для сравнения прежний капот свой, совершенно расползшийся. Он взглянул на него и сам даже засмеялся. «Такая была далекая разница!» И долго еще потом за обедом он все усмехался, как только приходило ему на ум положение, в котором находился капот. Пообедал он весело, и после обеда уж ничего не писал, никаких бумаг, а так, немножко посиборитствовал на постели, пока не потемнело. Потом, не затягивая дело, оделся, надел на плеча шанель и вышел на улицу. Где именно жил пригласивший чиновник, к сожалению, не можем сказать. Память начинает нам сильно изменять, и все, что не есть в Петербурге, все улицы и дома, слились и смешались так в голове, что весьма трудно достать оттуда что-нибудь в порядочном виде. Как бы то ни было, наверно по крайней мере, то, что чиновник жил в лучшей части города, стало быть, очень не близко от Акаки Акакевича. Сначала надо было Акакию Акакевичу пройти кое-какие пустынные улицы с тощим освещением, но по мере приближения к квартире чиновника улицы становились живее, населённее и сильнее освещены. Пешеходы стали мелькать чаще, начали попадаться и дамы, красиво одетые. На мужчинах попадались бобровые воротники, реже встречались ваньки с деревянными решетчатыми своими санками, утыканными позолоченными гвоздочками. Напротив, все попадались лихачи в малиновых бархатных шапках с лакированными санками, с медвежьими одеялами и пролетали улицу, визжа колесами по снегу, кареты с убранными козлами. Акакий Акакевич глядел на все это как на новость. Он уже несколько лет не выходил по вечерам на улицу. Остановился с любопытством перед освещенным окошком магазина посмотреть на картину, где изображена была какая-то красивая женщина, которая скидала с себя башмак, обнаживший таким образом свою ногу, очень недурную. А за спиной ее, из дверей другой комнаты, выставил голову какой-то мужчина с бакенбардами и красивой испаньолкой под губой. А как Акакич покачнул головой и усмехнулся, и потом пошел своей дорогою. Почему он усмехнулся? Потому лишь, что встретил вещь вовсе незнакомую, но о которой, однако же, все-таки у каждого сохраняется какое-то чутье, или подумал он, подобно многим другим чиновникам, следующее, ну уж эти французы, что и говорить уж, ежели захотят что-нибудь того, так уж точно того. А может быть, даже и этого не подумал, ведь нельзя же залезть в душу человеку и узнать все, что он не думает. Наконец достигнул он дома, в котором квартировал помощник столоначальника. Помощник, стану начальника, жил на большую ногу. На лестнице светил фонарь, квартира была во втором этаже. Вошедший в переднюю, Акакий Акакевич увидел на полу целые ряды калош. Между ними посреди комнаты стоял самовар, шумя и испуская клубами пар. На стенах висели все шинели да плащи, между которыми некоторые были даже с бобровыми воротниками или с бархатными отворотами. За стеной был слышен шум и говор, которые вдруг сделались ясными и звонкими, когда отворилась дверь и вышел лакей с подносом, уставленным опорожненными стаканами, сливочником и корзиною сухарей. Видно, что уж чиновники давно собрались и выпили по первому стакану чаю. Акакий Акакевич, повесивший сам шинель свою, вошел в комнату и перед ним мелькнули в одно время свечи, чиновники, трубки, столы для карт, и смутно поразили слух его. Беглый, со всех сторон подымавшийся разговор и шум передвигаемых стульев. Он остановился весьма неловко среди комнаты, ища и стараясь придумать, что ему сделать. Но его уже заметили, приняли с криком, и все пошли тот же час в переднюю и вновь осмотрели его шинель. Акакий Акакевич, хотя был отчасти, и но, будучи человеком чистосердечным, не мог не порадоваться, видя, как все похвалили шинель. Потом, разумеется, все бросили его и шинель и обратились, как водится, к столам, назначенным для виста. Все это — шум, говор, толпа людей — все это было как-то чудно Акакию Акакевичу. Он просто не знал, как ему быть, куда деть руки, ноги всю фигуру свою, Наконец подсел он к игравшим, смотрел в карты, засматривал тому и другому в лица и через несколько времени начал зевать, чувствует что скучно, тем более, что уж давно наступило то время, в которое он по обыкновению ложился спать. Он хотел проститься с хозяином, но его не пустили, говоря, что непременно надо выпить в честь обновки по бокалу шампанского. Через час подали ужин, состоявший из винегрета, холодной телятине, паштета, кондитерских пирожков и шампанского. А как я Акакиевич заставили выпить два бокала, после которых он почувствовал, что в комнате сделалось веселее, однако ж никак не мог позабыть, что уже 12 часов и что давно пора домой. Чтобы как-нибудь не вздумал удерживать хозяин, он вышел потихоньку из комнаты, отыскал в передней шинель которую не без сожалению увидел, лежавшую на полу, стряхнул ее, снял с нее всякую пушинку, надел на плеча и опустился по лестнице на улицу. На улице все еще было светло. Кое-какие мелочные ловчонки, эти бессменные клубы дворовых и всяких людей были отперты, другие же, которые были заперты, показывали, однако же, длинную струю света во всю дверную щель означавшую, что они не лишены еще общества, и, вероятно, дворовые служанки или слуги еще доканчивают свои толкие разговоры, повергая своих господ в совершенное недоумение насчет своего места пребывания. Акакий Акакович вышел в веселом расположении духа, даже подбежал было вдруг неизвестно почему за какую-то дамою, которая как молния прошла мимо, у которой всякая часть тела была исполнена необыкновенного движения. Однако ж он тут же остановился и пошел опять по-прежнему очень тихо, подивясь даже сам неизвестно откуда взявшейся рыси. Скоро потянулись перед ним те пустынные улицы, которые даже и днем не так веселы, а тем более вечером. Теперь они сделались еще глуше и уединеннее. Фонари стали мелькать реже, Масло, как видно, уже меньше отпускалось. Пошли деревянные дома, заборы, нигде ни души. Сверкал только один снег по улицам, да печально чернели с закрытыми ставнями заснувшие низенькие лачушки. Он приблизился к тому месту, где перерезывалась улица бесконечную площадью с едва видными на другой стороне ее домами, которая глядела страшную пустыню. Вдали, бог знает где, мелькал огонек в какой-то будке, которая казалась стоявшую на краю света. Веселость Акака Акакевича как-то здесь значительно уменьшилась. Он вступил на площадь не без какой-то невольной боязни, точно как будто сердце его предчувствовало что-то недоброе. Он оглянулся назад и по сторонам. Точно море вокруг него. Нет, лучше и не глядеть. Подумал и шел, закрыв глаза. И когда открыл их, чтобы узнать, близко ли конец площади, увидел вдруг, что перед ним стоят почти перед носом какие-то люди с усами. Какие именно, уж этого он не мог даже различить. У него затуманило в глазах и забилось в груди. — А ведь шинель-то моя! — сказал один из них громовым голосом, схвативший его за воротник. Акаки Акакевич хотел было уже закричать «Караул!», как другой приставил ему к самому рту кулак, величиною в чиновничью голову, примолвив «А вот только крикни!». Акаки Акакевич чувствовал только, как сняли с него шинель, дали ему пинка коленом, и он упал навзничь в снег и ничего уж больше не чувствовал. Через несколько минут он опомнился и поднялся на ноги, но уж никого не было. Он чувствовал, что в поле холодно, и шинели нет. Стал кричать, но голос, казалось, и не думал долетать до концов площади. Отчаянный, не уставая кричать, пустился он бежать через площадь прямо к будке, подле которой стоял будушник и, опершись на свою алебарду, глядел, кажется, с любопытством, Желая знать, какого чёрта бежит к нему издали и кричит человек. А как Акакевич, прибежав к нему, начал задыхающимся голосом кричать, что он спит и ни за чем не смотрит, не видит, как грабит человека. Будушник отвечал, что он не видал ничего, что видел, как остановили его среди площади какие-то два человека, да думал, что то были его приятели, а что пусть он вместо того, чтобы понапрасну брониться, сходит завтра к надзирателю, — «Так надзиратель отыщет, кто взял шинель!» А Акакий Акакевич прибежал домой в совершенном беспорядке. Волосы, которые еще водились у него в небольшом количестве на висках и затылке, совершенно растрепались. Бок и грудь и все панталоны были в снегу. Старуха, хозяйка квартиры его, услышав страшный стук в дверь, поспешно вскочила с постели и с башмаком на одной только ноге побежала отворять дверь, придерживая на груди своей скромности рукой рубашку, но, отворив, отступила назад, увидев в таком виде Акаки Акакевича. Когда же рассказал он, в чем дело, она всплеснула руками и сказала, что нужно идти прямо к частному, что квартальный надует, пообещается и станет водить, а лучше всего идти прямо к частному, что он даже ей знаком, потому что Анна, чухонка, служившая прежде у нее в кухарках, определилась теперь к частному в няньке, что она часто видит его самого, как он проезжает мимо их дома и что он бывает также всякое воскресенье в церкви, молится, а в то же время весело смотрит на всех и что стало быть по всему видно, должен быть добрый человек. Выслушав такое решение, а как Иокакевич печальный побрел в свою комнату и как он провел там ночь, предоставляется судить тому, кто может сколько-нибудь представить себе положение другого».